практика, собственный образ, визуализация. Теперь представьте, что смотритесь в зеркало, отражающее вас в полный рост. Здесь вы и найдете с собой. Опять же, представьте себя как можно ярче. Свое лицо, глаза, тело, все элементы вашего собственного образа. Размышления. Как вы себя чувствуете наедине с собой? Приятные ли эти чувства? Возможно, вы хотите убежать и спрятаться. Хотите ли вы что-то изменить в себе? В большинстве случаев люди не до конца довольны собой. Однако обратите внимание и на другое. Вы прилагаете большие усилия, чтобы чувствовать себя хорошо. Вы выбираете одежду, которая выражает вашу личность. Вы выбираете друзей, с которыми вы так или иначе близки. Вы много трудитесь, чтобы иметь хорошую семью, хороший доход, наслаждаться жизнью в свободное время. И прямо сейчас вы выполняете эту практику с намерением улучшить себя. Это трудная работа, за которую большинство людей и не подумают взяться. Вы изо всех сил стараетесь избегать вещей, которые причиняют боль. Неважно, насколько вы по вашим представлениям любите себя, вы постоянно реализуете сущность майтри. Некоторое время побудьте с этим осознанием. Посвящение. На вдохе устанавливайте связь со словами мои три. На выдохе прочувствуйте их. Пусть меня наполняет любовь. Пусть я буду чувствовать себя в безопасности. Пусть я буду ощущать вдохновение. Пусть я обрету пробуждение и свободу. Затем сделайте вдох и отпустите собственный образ.